Глава 63. В день осеннего бала вся Академия стояла на ушах. Девицы суетились. Разглаживали платье, накручивали волосы, менялись косметикой. Парни тоже суетились, хотя я не понимала, чего им собираться. Умылся и молодец. Причесался, так вообще красавец. А если еще и костюм отутюженный, то почти дракон. Поскольку я была единственная в нашей комнате, кто не наводил красоту, приходилось помогать всем. Она хотела выпрямить волосы, а Люсия накрутить — Анна делала яркие стрелки, алюся Люсия замазывала неидеальности кожи толстым слоем краски. В какой-то момент в комнату начали заглядывать девочки, прося подвязать, завязать, подтянуть, затянуть, подрисовать или замазать, накрутить или распрямить, исправить или доделать. Входная дверь перестала закрываться, все смеялись, носились туда-сюда, и на какое-то время даже меня захватило ощущение праздника. Но стоило стрелкам часов подползти ко времени сбора, толпа из нашей комнаты магическим образом рассосалась, снова оставив нас втроём. «Ты точно не пойдёшь?» — спросила Люсия, которая шла на бал без пары, но с огромным желанием хорошенечко поплясать и хорошенечко отдохнуть перед началом долгой, сложной семейной жизни. «Нет», — покачала я головой. «Если хочешь, мы можем остаться с тобой», — предложила она, нервно теребя рука в платье. «Даже не думай отлынивать от свидания», — строгим тоном сказала я. Подруга немного нервно улыбнулась, и в дверь снова постучали уверенно и сильно. Я на секунду даже подумала, что этот демян вдруг решил зайти, но увы. Это был всего лишь Фредерик. «Ты такая красивая!» — прошептал он, смотря на Анну и забыв даже с нами поздороваться. «Спасибо!» — смутилась девушка, поправив тонкую оправочку. Фред пару секунд пожирал Анну глазами и прежде чем вспомнил, зачем, собственно, пришёл сюда. «Я принёс тебе кое-что», — суетливо перебирая карманы, произнёс парень. «Ты не думаешь что это к чему-то обязывает, просто мне показалось, что тебе будет так комфортнее». С этими словами он, наконец, выудил из внутреннего кармана пиджака шкатулку из красного дерева, внутри которой лежал удивительный браслет. Из крупных звеньев золотой цепи с пропущенным через них шелковым платком. Он был одновременно массивным и элегантным, походил на брачный и на декоративный и идеально скрывал старый шрам. Она молча протянула ему руку, и Фредерик дважды обернул браслет вокруг ее тонкого запястья. А мы с Люсей подсматривали за происходящим Нидерша. — спросил Фредерик, заглядывая в глаза своей, кажется, уже почти невесте. «Идем», — прошептала Анна, и они покинули комнату, напрочь забыв о нас. «Точно не хочешь пойти?» — спросила Люсия, проводив взглядом парочку. «Я много пропустила, пока готовила этот дурацкий бал». Отозвалась я самым недовольным тоном. «Когда мне еще выпадет шанс позаниматься в тишине, м?» Люсия, понимающая, улыбнулась. «Хорошо, тогда не отвлекай». Невеста одной шестнадцатой дракона вышла, оставив меня, наконец, одну, и я плюхнулась на собственную кровать без сил, широко раскинув руки. Вот и всё. Эта страница моей истории закрыта. А теперь пора заняться более насыщными проблемами. Я закинула на плечо сумку и отправилась в учебный корпус, куда сегодня точно не заявится ни один студент. Пора выяснить, что за ерунда отпечаталась у меня на руке и как её оттуда убрать.